Глава четвертая. Дочь. 17 апреля, понедельник, 12 часов 45 минут. Дверь распахнулась, и в кабинет Дула заглянул криминалист Тимофеев. «Пойдешь на обед?» – тот ответил вопросом. «Когда придет заключение судмедэксперта?» «Тьфу, опять ты снова здоровы?» «С утра уже спрашивал». Сергей не отставал. «Что с отпечатками на стуле?» «Совпадение не обнаружено», – сказал Тимофеев, и прежде чем уйти, повторил. «На обед пойдешь?» «Да». Сергей Дулов встал из-за стола, но, услышав телефонный звонок, опустился в кресло и махнул рукой. «Иди без меня». В трубке прозвучал взволнованный голос Сафаров. «Сергей Васильевич, нашли». «Кого?» «Дочь убитой». «Так, давай по порядку». Сергей подтянул к себе чистый лист и взял карандаш. «Как все вышло?» Олег Сафаров зачастил. «Как вы велели, мы с курочкой с утра поехали в восток АТИ». Выяснили, что всего сотрудников 120 человек. Из них 23 на больничном, 15 в отпуске. — К черту статистику! — выкрикнул Дула. — Короче, пошли мы с Ниной по отделам показывать фотографии. Она в один, я в другой. Чтоб, значит, быстрее. Ну, ну — Ну, но Сафаров понизил голос и задышал в трубку. — Мне, значит, повезло. Одна сотрудница взглянула на фотографии и тут же хлопнулась в обморок. Вызвали скорую, откачали. Тут она и сказала, что это ее мать. — Да? — протянул Дула. — Сейчас она в состоянии говорить? — Так мы уже везем ее к вам. — Во сколько будете здесь? — Минут через десять, — сказал Сафаров. Сергей взглянул на часы и с сожалением проронил. — Сегодня я без обеда. Дочь погибшей оказалась молодой, но старообразной женщиной с одутловатым лицом и отекшими ногами. Была ли она похожа на мать? На первый взгляд непонятно, но общие габариты вполне совпадали. «Проходите, присаживайтесь», — Сергей Дула поднялся и снова сел. Вслед за женщиной в кабинет вошел Сафаров, за ним Нина Курочка. «Как же так?» — женщина вскрипнула, и ее лицо затряслось от переживаемого горя. «Если бы вы знали, каким хорошим человеком была моя мама!» «Прошу вас, успокойтесь», — Дула придвинул стакан с водой. «Вот, выпейте, станет легче». «Не хочу». «Тогда, если вы не против, приступим». Сергей достал из ящика бланк протокола и стал заполнять обязательные поля. Фамилия, имя, отчество? Брунова Елена Витальевна. Но когда дело дошло до показания, и женщина залилась слезами. Пришлось еще раз предложить ей воды и подождать, пока она успокоится. Наконец наступило время задать первые вопросы и Дула его задал. — Вы подтверждаете, что убитая женщина ваша мать? — Да, подтверждаю. «Назовите ее полное имя и дату рождения». Надежда Гавриловна Брунова родилась 4 сентября 1966 года. Место работы – пенсионерка. Сергей дописал последнюю строку и отложил ручку. «Теперь давайте сосредоточимся. Расскажите мне про свою мать. Более всего меня интересует ее круг знакомых. Возможно, у вас есть предположение, кто ее убил». Начните с того, когда и при каких обстоятельствах видели ее в последний раз. Елена шмыгнула носом и подняла заплаканные глаза. Последний раз мы виделись с мамой, когда я приехала к ней, чтобы поздравить с 8 марта. Теперь, что касается подруг, их у нее немного, если говорить о самых близких. Но, возможно, я кого-то не знаю, мы вместе не живем. Ваш отец жив? Да, но они с мамой расстались, у него другая семья. Давно? Семья? не поняла Елена. Следователь переформулировал свой вопрос. «Давно разошлись? Когда мне было пятнадцать? Причина развода?» Женщина помолчала, потом через силу проговорила. «Измена». «Кто кому изменил?» — уточнил Сергей. Елена брунов раскрыла сумочку и, порывшись нервно, застегнула ее. «Простите, я все еще не могу прийти в себя. Ничего страшного, не волнуйтесь». Насчет развода, наверное, я не совсем точно выразилась. Ну так выражайтесь точнее, — заметил Дула. Все вышло из-за того, что мама от нас ушла. Куда? Она ушла к Александру Ивановичу, соседу, который жил этажом выше. Рука следователя начала писать, замерла. — Так, и как на это отреагировал ваш отец? Он очень переживал. Елена на мгновение замкнулась, потом ее прорвало. Представьте такую сцену. Мы с папой выходим из квартиры утром. Дверь лифта открывается, а в нем мама и Александр Иванович. Я начинаю плакать, и мы с отцом спускаемся вниз по лестнице. Неприятная ситуация. И главный был бы человек стоящий. Кто? Александр Иванович. Плохой, значит. Бабник и пьяница. Ваша мама до последнего времени с ним жила? Спросил Дула. Елена покачала головой Через несколько месяцев она к нам вернулась. С отцом, значит, не помирились? Он сразу переехал к своим родителям, а потом женился на другой. Обиделся, не простил? Ему было плохо. Сергей Дуло вытащил фотографию, собираясь показать ее, но потом передумал и просто спросил. «Ваша мать была примотана скотчем к стулу со штампом вашей конторы. Есть соображения, откуда он взялся?» «Год назад я купил несколько списанных стульев, есть чеки и документы. Отец поставил их в гараже». «В своем гараже?» – уточнил следователь. «В нашем. Родители его не делили. Значит, ключи от гаража были у них обоих?» Сообразив, к чему клонит следователь, Елена потянулась через стол и схватила его за руку. «Нет-нет, он не мог». Освободив руку, Дула заметил. «А я еще ничего не сказал». «Я знаю, теперь вы будете допрашивать его». А он болен и многое пережил. Елена зажала руками уши, и ее лицо перекосило страдальческое гримаса. «Знали бы вы, как по вечерам мы с ним сидели в гостиной и слушали, что происходит в квартире, где жили Александр Иванович и мама. Это было невыносимо. Вся жизнь кувырком. За те несколько месяцев я набрала 30 килограммов. Врачи говорят, гормональное. Все от нервов». Помолчав, Елена Брунова чуть успокоилась. «Только не подумайте, что мама была плохой. Она была очень добрым человеком». «Я верю вам», — сказал Сергей, вдруг поинтересовался. «Вы сами где были позавчера вечером?» «Позавчера?» Елена задумалась, будто не поняла вопроса. «В Подольске?» «Кто может подтвердить?» «Да кто угодно, мы гуляли третий день подружкиной свадьбы». Сергей придвинул ей чистый лист и протянул ручку. — Сейчас напишите полные данные отца и его телефон, а также имена ближайших подруг матери с телефонами и адресами. — Хорошо, — согласилась Елена. — Только я уже говорила, что их немного. Тетя Галя Занина, они с мамой с детства дружили. Милентьева Валентина Петровна, моя бывшая свекровь. — Вы с мужем в разводе? — прервал ее следователь. — Уже несколько лет. — Имейте ключи от квартиры матери? — Да, конечно, — кивнула Елена. От родительского гаража. Они есть у папы. — Ладно, пишите. Как только закончите, отправимся на квартиру вашей матери, — сказал Сергей Дулой, обернувшись, кивнул Сафарову. — Найдите Мафеева, поедете с нами. — А я, — воскликнул Курочка, — возьмешь список свидетелей, всех обзвонишь и вызовешь на допрос.